Ведь мы больше никуда не выезжали. Голубой дождь ласковыми струями поливал дом. В девять часов они легли спать. Молча, рука в руке, лежали они. Ему пятьдесят пять, ей шестьдесят, во мраке, наполненном шумом дождя. — Энн! — тихо позвал он. — Да, — откликнулась она. — Ты ничего не слышала? —